Глава девятая. «Алиби у вас нет, Валерий Павлович», — проникновенно глядя в глаза Осетрову, повторял Гена уже в четвертый раз. «Зато у вас есть машина, о которой вы забыли упомянуть, и на которой за подполковником Смирновой следила ваша девушка Лидия Паршина, которую потом нашли убитой в лесопарке, и нашли ее убитой именно вы. Не находите это странным?» «Нет», — все время отводил глаза Осетров. И все время твердил одно и то же. Ничего странного в этом нет. Я искал место для работы, мне нужен был свет. Почему вы скрыли от следствия, что у вас есть еще одна машина? Потому что ее у меня нет. Я ее подарил Ледочке почти два года назад. Но по документам она принадлежит вам. Я не оформил сделку, просто сделал Ледочке бессрочную генеральную доверенность и все. «Я любил ее и не считал необходимым оформлять какие-то дополнительные сделки», — почти возмущался Осетров. «Какая разница, на ком машина ездила-то на ней? Она...» «Когда вы в последний раз виделись с ней?» «Я уже говорил вам год назад». Он всплеснул руками, роняя их на колени. Осетров не держал руки на столе в комнате для допросов. Пару раз, коснувшись поверхности, он брезгливо поморщился и тут же начал вытирать ладони друг от друга. «А вот подруга Паршина утверждает обратное», — вытащил козырь Гена. «Какая подруга?» «Та, с которой Паршина жила в квартире, которую вы ей оплачивали». «Алёна?» На — насупленно глянул художник в его сторону. «Это ложь. Что бы она ни сказала, это ложь». «Вы, даже не зная, что именно она сказала, утверждаете, что она лжет? «Странно». «Ничего странного!» — повысил голос Осетров. «Я способствовала ее отчислению из художественного колледжа. Она мне мстит». «А почему вы способствовали? Она мешала вашим отношениям с Лидочкой?» «Нет, не поэтому, хотя она и мешала. Просто потому, что она бездрь. И мешать нашим отношениям она начала уже после отчисления. Мы, собственно, и поссорились из-за нее. Я потом слышал, что она переехала к Лидочке, что тоже бессовестный поступок. «Я оплатил квартиру своей девушки на два года вперед, и в мои планы не входила субаренда». Художник нервно повел шеей, вокруг которой был искусно обернут шелковый платок серебристого цвета. Он вообще выглядел франтом. шелковые черные брюки, цветная яркая шелковая рубашка, серебристый платок, дорогие туфли. Ему и в голову не приходилось, что из комнаты для допросов он может прямиком отправиться в камеру. Прямо в своих шелках, в камеру. Чего ради вырядился? И только когда Осетров трижды вопросительно глянул на дверь, Гена догадался. Для Ани он вырядился, аня ждет. На Анну было совершено покушение, проговорил нехотя Гена. Покушение? Это слово далось художнику с трудом. Он им словно подавился, принявшись кашлять. Ну, как так? За что? Выясним. «А злоумышленника поймали?» Взгляд, устремленный на Гену, был полон надежды. Придраться было сложно. Но Осетров был творческим человеком и мог быть не только хорошим художником, а он им был, но и замечательным актером. И эти его шелка... Гена мотнул головой, сгоняя наваждение. Дались ему одежды Осетрова? Нет, злоумышленника не поймали. «А Анна? Она как?» Кадык под ярким шелковым платком нервно дернулся. «С ней все в порядке?» «Она на больничном, но с ней все в порядке. В относительном порядке», — подумав, добавил Гена. «Но сейчас не об этом. А о том, кто мог ездить на вашей машине после смерти вашей девушки». И вот тот Осетров так растерялся, что майору его даже на какой-то краткий миг сделалось жалко. «Как ездить, я не понимаю». Поднял он на Гену беспомощный взгляд. «Лидочки нет. Кто мог взять ее машину?» «Машина ваша», — напомнил снова Гена. «И вы, как истинный владелец, несете ответственность за транспортное средство, на котором, возможно, преступник въехал во двор, где проживает наш сотрудник, и напал на нее. Повторю вопрос. Если это не вы, то кто?» «Я не знаю. Я не видел Лидочку год и про машину ничего не знал. Хотя...» хотя знал. Он как-то странно и боязливо обрадовался. Мне приходили штрафы за нарушения, которые она допускала за рулем, и даже было несколько фотоотчетов, прилагаемых к штрафам. И за рулем все время была она? Насколько я мог судить, да, Ледочка была за рулем, и именно по этой причине... Он опустил голову и сдавленным голосом проговорил. Я особо за нее не волновался, ездит по городу, нарушает, значит, с ней все в порядке. Она, знаете, любила лихачить, медленно ездила, если только была сильно расстроена. Часто расстраивалась, по-разному, но ее расстройства, знаете, были настолько ничтожны. Сетров сделал пальцы рюмочкой, покрутил ими. Ноготь сломался, к примеру, не смогла записаться на маникюр, у нее был какой-то особенный мастер. Она всегда стремилась попасть именно к нему. А где она делала маникюр? Рядом с домом, где я ей снимал квартиру. Там салон на первом этаже дома напротив. Большой. Ледочка туда и на спа процедуры ходила, и на массаж. Да, это все я ей оплачивал, пока... пока мы были вместе. А потом, кто оплачивал? Я не знаю. Почему вы спрашиваете? Вы оплачивали штрафы за нее, могли. Не мог. Я не мог знать ее жизненного расписания и не интересовался, старался забыть, признался Осетров. Но у нее был кто-то. На паре фотографий, прилагаемых штрафом, рядом с ней на пассажирском сиденье отчетливо просматривалась мужская голова. Про мужчину в жизни Лидочки ее подруга Лена промолчала. Не знала? Вряд ли. Жили вместе в одной квартире, наверняка говорили о чем то на кухне, за чаем или завтраком. Гена сделал себе пометку «выяснить». А еще непременно следовало навестить маникюршу Лидочки Паршиной. Парикмахеры и маникюрши, что психологи, и сами все о себе расскажут, и чужие тайны вытянут. Мне нужны будут все штрафы, которые вы оплатили за нее, все фотографии Я могу это сделать прямо сейчас, если вы позволите мне воспользоваться моим телефоном. Все в памяти, на сайте. Позволите? Гена не стала возражать, и уже через несколько минут изучал статью, которую нарушила Паршина. «Она все время ездила этим маршрутом?» — спросил он, поняв, что это та самая улица, где Паршина якобы преследовала Аню. «Да, это ее обычный маршрут из любимых бутиков до дома». «Значит, не следила она за Анной? Так совпало!» «А его Алла с подругой Настей с чего-то решили, что это слежка». Если сами Доры взялись преследовать его бывшую жену, думали, что и все остальные машины в потоке тоже этим занимаются. Захотелось плюнуть и заорать в полное горло. Это было то самое, что называлось пустышкой. Ладно, выяснили, как говорится, и проехали. Зато установили, что на машине художника кто-то въезжал во двор Анны в вечер нападения на нее. Хотя и тут мог случиться промах, если выяснится, что человек, который одолжил машину покойной Паршиной, просто там живет. «Кем может быть этот мужчина, как думаете?» Гена внимательно рассматривал неясный мужской силуэт на снимке со штрафа. «Понятия не имею», — быстро ответил художник. «Пожалуй, слишком быстро, даже не подумал. Мог раньше задаваться этим вопросом и не находить ответа?» «Мог» а мог и знать, кого катает на его машине его бывшая возлюбленная, и знать мог, и ревновать, и убить из ревности. Да, он на оно не нападал, по ее описаниям, нападавший был гораздо ниже Осетрова, но художник запросто мог убить свою бывшую девушку, устав ждать, когда она одумается и вернется к нему. Против него не имеется улик, но у него нет и алиби, зато есть шикарный мотив — И под психологический портрет убийцы он подходит как нельзя лучше. Но... Но с этим в суд не пойдешь. Ни один судья не выдаст ордер на его арест. Когда я к вам пришел, ваши руки были по локоть. «В краске!» — перебил его осетров, весело фыркнув. «Я же сказал вам, что пишу картину, где преобладает пурпур». «А это вот свежая глубокая царапина у вас на левом запястье?» Поранился, открывая тубу с краской. Спокойно выдержал Осетров его взгляд. И из этой раны не могло вылиться столько крови, чтобы залить мне руки по локоть. Поймите же. Гена понимал, но не верил этому хлыщу в шелковых одеждах ни разу. Продержав его еще полчаса, он взял с него обещание не уезжать из города и подписал ему пропуск. «Прощайте», — скупо улыбнулся художник, выходя из комнаты для допросов. «До скорых встреч!» — вернул ему улыбку Гена. — Думаю, мы скоро увидимся, Валерий Павлович. Многое из того, что вы мне сообщили, вызывает вопросы. И если я сам не найду на них ответы, явлюсь к вам. Анне Гена позвонила уже ближе к ночи. Во-первых, рабочий день заканчивался, а у него отчет не был готов. Во-вторых, он неожиданно потребовался руководству, и там пришлось держать ответ за работу всего отдела и понервничать. Спокойно общаться с начальником он не мог. Это только у Анны получалось. В-третьих, после работы он поехал выписываться из отеля. У него теперь были ключи отдачи. Зачем ему отель? Поужинал в какой-то забегаловке на трассе. Купил там же котлет, жареные картошки, дюжину пирожков. На заправке две пятилитровые баклажки воды. За 20 минут добрался до дачного поселка. Десять минут понадобилось, чтобы открыть ворота. Петли и замок заржавели намертво. Еще пять минут ушло на вежливый разговор с соседкой. Они были хорошо знакомы, она даже присматривала за их дачей, хотя ее об этом никто не просил. «Геночка, может, пирожков хотите?» Широко улыбалась ему соседка из-под широко широкополой соломенной шляпы. Сколько он себя помнил, она эту шляпу не снимала, даже теперь в десять вечера. От пирожков он отказался, купил в столовке на трассе, вполне себе сносные, с яблоками. «А я напекла гору, а кушать некому», — опечалилась соседка, отходя от низкой изгороди между их участками. Гена сжалился и пирожков запросил. А потом еще десять минут с благодарной улыбкой слушал, какой нынешним летом сухостой, как много уходит воды и времени на полив. «У вас-то автоматом все поливается», — не без зависти проговорила соседка. «А мою систему орошения прогрызли кроты». И еще десять минут. Он в конце концов не выдержал, перебил ее, пообещал пообщаться как-нибудь в другой раз, намекнув, что он тут надолго сялится. И ушел в дом. Удивительно, но там было очень чисто. Никакой пыли и затхлого запаха нежилого дома. Это потому, что я там на майских праздниках генеральную уборку делала, пояснила Аня, когда он ей позвонил. И даже обои переклеила в гостевой спальне, и шторы там поменяла, и люстру. О, как, гостей ждала? Ревниво поинтересовался Гена, успевая раскладывать продукты в холодильник, подключенный им минутой ранее. «Не твое дело». Тут же оборвала его она. «Что, Ситров, как тебя принял?» «Это я его приняла, не он меня». Проворчал Гена, включая плиту и ставя на неё эмалированный чайник в красно-белый горошек. «В смысле?» Ты его арестовал? Нет, но в отдел возил и допрашивал. И удалось выяснить массу удивительных вещей. ген открывал шкафы, удивляясь полком, забитым крупами, макаронами, тушёнкой и овощными консервами. — Ты тут от голода спасаться, что ли, готовилась? Не выдержав, воскликнул он. — Куда столько еды? — Знала, что тебя пожить пущу. Ядовито отреагировала Аня. — Что, прямо можно все это есть? «Пользуйся моей добротой», — проворчала она. «Так что Осетров тебе сообщил полезного?» «Его ледочка за тобой не следила». Гена уже схватил с полки банку тушёнки и внимательно изучал состав. Она постоянно ездила тем же маршрутом, что и ты. Так бывает, и не нарушала неоднократно. За минувший год ему пришло десять штрафов, три из них с фото. Он мне переслал все из программы». Так вот, на фото с ней рядом какой-то мужик маячит. Стало быть, она была не одна. А ее подруга учит что у нее никого не было. Врёт. Врёт. И Осетрову мотив идеально вырисовывается. Ревность. Вот не верю, что он случайно ее нашел в парке. Верю, что он мог ее убить и оставить там. А на следующий день будто случайно на нее наткнулся. Гена снял с плиты закипевший чайник, влил кипятка в чашку с чайным пакетиком. Сел на скрипучий старый диван под окном, обвел взглядом кухню. Чего-то точно не хватало. А мог кто-то со стороны за ним наблюдать, видеть, что он возле того плато крутится, и подсунул ему находку. «Сюрприз! Та-да-дам!» — пропела Аня. «Маловероятно, конечно, но убийца с серьёзными отклонениями, так что...» «Слушай, ты в кухне перестановку делала?» — перебил ее Гена. «Нет». «Что-то выбросила? Поменяла?» «Нет, а что такое? Не по себе?» «Типа того». Он отхлебнул несладкий чай из чашки. «Это нас с тобой вдвоем там не хватает сидоров», произнесла она незнакомым глухим голосом. «У меня на майских праздниках тоже подобные ломки были. Привыкай». «К чему?» Насупленно отозвался Гена. «К тому, что в привычных местах без привычного человека будет скверно». И она повесила трубку. Чтобы он не возразил, что ли, как он и не собирался, и ему без нее неуютно было в их привычных местах. И про себя он ругал Аллу, взявшуюся его таскать в те же рестораны и кофейни, где он бывал с Анной. И не звонит, и не пишет. Настолько чувствует себя виноватой? Или простить не может его слов, что не любит ее. Не похоже на нее как-то. Обычно она была надоедливой. Гена открыла любимые соцсети Аллы, нашел ее страницу — С самого утра не заходила, надо же, тоже не похожа на неё. Обиделась, видимо, смертельно обиделась, и уже успела нажаловаться маме Настя. С мамой вместе поплакали и... «Идиотка!» — проворчал Гена и отшвырнул телефон в угол дивана. Он пошел в душ и порадовался, что вода горячая. «Наверное, Аня котел поменяла или капитально его отремонтировала?» Прежде теплой воды не хватало даже на десять минут. Ему всё время приходилось уступать ей, а самому мыться почти холодной. Отодвинув мокрую шторку в душевом уголке, он привычно сунулся за полотенцем. Оно всегда лежало слева на полке. Не одно, а штук семь-восемь, свернутых тугими рулонами. Полотенца были на месте, и от этого снова потеплело на душе. «Всё как прежде. Всё как всегда». Только пизаньки. После водных процедур они обычно шли с чаем на веранду и сидели часа по два. Он за компьютером, разложив локти на деревянном столе, она рядом, пристроив ноги на его коленках, читала что-нибудь. И так это было. Вот ничего больше не надо было. Ничего. Уютно им было в их молчании. Куда все подевали? Где потеряли? На каком повороте? Последние два года сюда вообще не ездили, и все отдалялись и отдалялись. Их будто обоих все устраивало, пока не грянул гром под именем Алла. Гена вернулся в кухню, сделал себе еще чаю, взяв кружку побольше и всыпав в нее с сахара две ложки. Нашел в углу дивана телефон и вышел на веранду. Сел на на место. Плетёное кресло было страшно древним и скрипело, как больной старик. И огрубевшее плетение ощетинило щепо и впивалось в спину. Но ему не было от этого больно, ему было больно от другого, от того, что Аньки нет сейчас рядом. Ночь какая тихая, как считаете, Геннадий? Силуэт соседки в той же соломенной шляпе, что и Давича, замаячил по другую сторону низкой изгороди. «Да, хорошо», — ответил он сдержанно. Ему не хотелось никакого общения, тем более с одинокими пожилыми женщинами. «Вы извините меня, Геннадий, но мне позвонила Аня. Попросила передать вам, чтобы вы ей перезвонили. Там что-то срочное, а вы трубку не берете. Он включил телефон. Действительно, от бывшей жены три пропущенных. Он как раз в душе был. «Что-то срочное?» Он встал и ушел в дом, чтобы соседка не подслушивала. «Три звонка — это даже для тебя?» «Заткнись, Гена!» — обрывала его Аня страшным голосом. «Беда! Беда с твоей Аллой! Срочно приезжай! Я буду ждать тебя на месте, а запоминай адрес! И да, не гони, пожалуйста, будь осторожен! В мои планы не входит тебя пережить!»